Глава 49. Ленин Ну, конечно, ненавижу древние языки. То есть, окрасившийся цветок значит, что мне отдали долги. Посуди сама, что произошло, когда ты вошла в этот дом? Ну, я задумалась, пытаясь припомнить что-то, кроме ощущения радости и покоя, просто от того, что рядом со мной снова есть кто-то, кто готов пустить под свою крышу, ни в чем не обвинять без доказательств. Оно было столь сильным, что наглухо стерло все прочие детали. А может, и не стоит ничего больше вспоминать. рай ведь не сделал мне никакого зла, какой у него мог быть передо мной долг. Разве что его не было рядом, когда мне очень нужны были его хладнокровие и умение слушать и слышать». Видимо, по моему лицу дождь понял, что ответ я нашла. И, конечно же, с присущим ему тактом не стал уточнять, какие выводы я сделала. А во второй раз? А во второй, видимо, в бою, когда тварь располосовала мне бедро и швырнула вниз головой о камни, тихо задыхаться и истекать кровью. Юндин ненавидел меня и не скрывал этого. Напротив, всячески выпячивал свою неприязнь, не стесняясь в выражениях. И все же... Полез вытаскивать из тьмы и пламени. Полез, когда его собственные силы уже иссякли. Пути разлетелись в клочья, а родная стихия обратилась против него. Думаю, спасение от мучительной смерти в пожаре. Равноценная плата за копье в живот. Ренге хотел было что-то сказать, но тут же нахмурился, когда я вдруг тихо охнула от боли. Все в порядке. Закатывая рукав, я уже точно знала, что там увижу». Татуировка налилась новыми красками и обрела еще большую четкость. «Ты действительно решил загадку, мой всеведущий друг!» Я продемонстрировала ему рисунок. Решил, разобрался, хотя бы в этот раз. Конечно, я не винила его за прошлое, по крайней мере, осознанно. Но магия, видимо, была другого мнения на этот счет. Он всегда был самым умным из нас, самым начитанным. Но даже он в те дни не понял, что происходит и не смог помочь. Он и не мог, правда. Те, кто натравил на меня моих же друзей, действовали очень умно. У них были доказательства. Я сама не уверена, что не поверила бы на месте моих стихий. Я твердила себе это из раза в раз, и в прошлой жизни, и в этой. Но внутри все равно болело и истекала кровью нечто, над чем у меня не было сознательной власти. И сейчас эта рана еще немного зажила, самую капельку, но... Ридурой... Князь Лариду. Дин молчал, то и дело почти автоматически прикладываясь к фляге. Отобрать бы и выбросить, да какое право я имею учить его жизни? Мы ведь даже не друзья больше. Он ничего не сказал и никак не отреагировал. Никогда я рассказал о сути ритуала, никогда поведал о том, о чем Ринди пришлось молчать из-за клятвы. Просто слушал и пил. А я все говорил и говорил, головой понимая, что нет смысла рассказывать все сотворение мира. Что он мог понять, уже давно понял. Но в душе жила глупая надежда, что от понимания проявит хоть какие-то эмоции. Когда поток моих слов иссяк, он еще какое-то время продолжал молчать, словно в вежливом ожидании. Не хочу ли я излить на него еще какие откровения? Затем отклеился от стены и тихим ровным голосом сказал. «Я тебя выслушал, как ты и просил». Теперь пропусти. Это все, что ты можешь сказать? Да. Проклятие. Ну и почему он всегда такой, такой динди? Будь ты в кои то веке взрослым человеком, пожалуйста. Поговори с Инин. Если с ритуалом ничего не выйдет, это, вероятно, твой последний шанс ее увидеть. Убери стену. Дин, убери гребаную стену, заорал он так громко и неожиданно, что я поневоле вздрогнул. Преграда рассыпалась, и я почувствовал, что хваленое самообладание вот-вот изменит мне. «Иди!» Пришлось чуть повысить голос, чтобы стремительно удаляющийся по длинному коридору огонь меня услышал. Это не было криком, но определенно звучало злее, чем мне бы того хотелось. «Можешь и дальше лелеять свою злобу, осел несчастный! Когда-нибудь нежелание видеть правду перед носом тебя погубит!» «Да не просил я у тебя правды!» Он обернулся, Из кончиков его пальцев посыпались искры. Если бы силы к нему уже вернулись, готов спорить, все вокруг бы уже пылало. Почему нельзя было просто дать мне уйти? Почему просто нельзя перестать быть таким бараном? Ответом на ответ отвечать не слишком культурно, но о какой культуре тут вообще может идти речь? Все же полыхнуло. Не так, как могло бы, но искры и дым на мгновение почти целиком скрыли его от глаз. Испугаться я не успел, дым рассеялся, И стало понятно, что себе он все же не навредил, по крайней мере, внешне. Разве что прожег в нескольких местах рубашку. Но это мелочи по сравнению с тем, что может в минуту гнева сделать с собой маг огня, потерявший контроль над даром. Пользуясь тем, что уйти он больше не пытался, я осторожно приблизился. Он вновь уперся в стену, на этот раз лбом, словно примериваясь, не разбит ли о нее голову к чертовой матери, но с барана станется. Лицо его было искажено, но лишь подойдя, я рассмотрел, что отнюдь не злобой. Он сильно жмурился и то и дело судорожно втягивал воздух ртом, будто пытаясь справиться с мучительной болью или рвущимися слезами. «Я двадцать лет пытался убедить себя, что все было правильно». Он больше не кричал, напротив, голос понизился почти до шепота и стал каким-то пустым и замученным. «Что иначе было нельзя?» «Ведь только ее смерть спасла тебя и Лу, что я не должен каждый день просыпаться с мыслью о том, что сделал. А теперь ты говоришь, что этому нет никакого оправдания. Как думаешь, почему я не хочу знать эту правду?» Я остановился в паре шагов от него, точно не зная, что и как сказать, чтобы не вызвать новую вспышку. Признаться, я не совсем этого ожидал. «Оправдание?» Не то, чтобы я мог припомнить его склонность хоть в чем-то оправдываться». Он горько рассмеялся и кивнул одному ему понятному выводу. «Ну да, конечно, я ведь никогда ни о чем не сожалею. Даже о том, что с собственными руками убил друга. Просто взял и убил ее. После... после всего. А теперь выходит, что убил просто так, в тот момент, когда ей больше всего была нужна моя защита. Ты прав». «Тут совершенно не о чем жалеть. Нужно было в тот же день забыть о столь несущественном факте, вычеркнуть из памяти вечно смеющуюся девочку, которую я любил как сестру, и бежать, строить свое счастье, жениться, завести семью и жить припеваючи, не просыпаясь в холодном поту с ощущением ее крови на руках. Дин, прости, мне нечего ей сказать, словами сделанного все равно не исправить». Постарайтесь не дать ей погибнуть снова, пожалуйста. На этот раз я не стал его останавливать, позволив исчезнуть за поворотом.